Глава 8 Преподаватель зельеварения. «Вон, смотри! Где? Рядом с высоким рыжим парнем, который в очках видел его лицо, видел его шрам». Шепот преследовал Гарри с того момента, как на следующий день он вышел из спальни. Ученики, стоявшие вдоль стен у классных комнат, вставали на цыпочки, чтобы взглянуть на него, или по несколько раз проходили мимо в коридорах, уставившись на него. Гарри хотелось, чтобы они этого не делали, потому что он пытался сосредоточиться на поиске дороги в кабинеты. В Хогвартсе было 142 лестницы. Одни широкие и просторные, другие узкие и шаткие. Некоторые в пятницу вели не туда, куда обычно, а на некоторых посередине исчезали ступеньки, так что надо было не забывать вовремя через них перепрыгивать. И потом еще были двери, которые не открывались, пока их вежливо об этом не попросишь, или пока не пощекочешь их в строго определенном месте. Были и такие двери, которые вовсе и дверьми не были, а были просто замаскированными стенами. Кроме того, было очень сложно запомнить, что где находится, потому что все вокруг, казалось, непрерывно перемещалось. Люди на портретах постоянно ходили друг к другу в гости, и у Гарри не было никаких сомнений в том, что рыцарские доспехи могли ходить. Привидения тоже не облегчали жизнь. Каждый раз было очень неприятно, когда одно из них внезапно проскальзывало прямо сквозь дверь, которую ты пытался открыть. Почти безголовый Ник всегда был рад указать новым гриффиндорцам нужное направление. Но Полтергейст пивс был хуже двух запертых дверей и одной лестницы с подвохом, особенно если ты встречал его, когда опаздывал на занятия. Он сбрасывал на голову корзины для использованных бумаг, подергивал из-под ног коврики, кидался кусками мелой или, будучи невидимым, подкрадывался сзади, а потом хватал за нос с воплем «попался». Но еще хуже Пивза, если такое вообще возможно, был смотритель замка Аргус Филч. Гарри и Рон умудрились впасть к нему в немилость уже в самое первое утро. Филч застукал их в тот момент, когда они пытались открыть одну из дверей, которая, к их несчастью, оказалась входом в запретный коридор на третьем этаже. Он не поверил, что они просто заблудились, уверенный в том, что они пытались проникнуть туда умышленно, и грозился запереть их в подземелье, но их выручил проходивший мимо профессор Квироу. У Филча была кошка по имени Миссис Норрис худое серовато-коричневое существо с выпученными глазами-фонарями, точно такими же, как у Филча. Она патрулировала коридоры самостоятельно. Стоило в ее присутствии нарушить правила, хоть немножечко заступить за запретную черту, она тут же уносилась за Филчем, и тот, тяжело дыша, появлялся несколькими секундами позже. Филч лучше, чем кто-либо, за исключением разве что близнецов Уизли, знал секретные коридоры школы и мог появиться с не меньшей внезапностью, чем любой из призраков. Все ученики ненавидели его, и самым заветным желанием многих было дать миссис Норрис хорошего пинка. А потом, когда нужный кабинет все-таки был найден, начинались сами занятия. И вскоре Гарри понял, что магия не сводится к размахиванию палочкой и произнесению нескольких странных слов. Каждую среду в полночь они должны были в телескопы изучать ночное небо, заучивать названия различных звезд и траектории планет. Три раза в неделю они отправлялись в теплицы позади замка на уроке гербологии, которые вела маленькая кореностая волшебница, профессор Спраут. Там они учились ухаживать за странными растениями и грибами и узнавали, для чего их используют. Самым скучным предметом, конечно же, была история магии. Единственный урок, преподавателем которого был призрак. Профессор Бинц был очень старым, когда заснул перед камином в учительской, а на следующее утро пришел на занятия уже без тела. бинс бубнил и бубнил, а они записывали имена и даты, путая Эмерика Злова с Уриком Странным. Профессор Флитвик, преподаватель Чар, был крошечным волшебником, которому приходилось становиться на стопку книг, чтобы видеть класс из-за своей кафедры. В начале первого занятия он делал перекличку, и когда дошел до Гарри, взволнованно пискнул и свалился под стол. Профессор МакГонагалл же была совсем другой. Гарри оказался прав, когда подумал, что ей лучше не перечить. Строгая и умная, она произнесла наставительную речь сразу же на первом занятии. «Трансфигурация — один из самых сложных и опасных видов магии, который вы будете изучать в Хогварте», — сказала она. «Любой, кто вздумает хулиганить на моих занятиях, покинет этот кабинет раз и навсегда. Я вас предупредила». После этого она превратила свой стол в свинью и обратно. Все были крайне поражены и не могли дождаться, чтобы попрактиковаться самим, но вскоре поняли, что до превращения мебели в животных им еще очень и очень долго. После записи длинного заумного конспекта каждому раздали по спичке, чтобы они попытались превратить их в иголки. К концу урока только Гермионе Грейнджер удалось немного изменить спичку. Профессор МакГонагалл показала классу заострившуюся и покрывшуюся серебром спичку Гермионы и одарила ее редкой улыбкой. Все с нетерпением ждали занятий по защите от темных искусств, но уроки Квиррелла оказались какой-то шуткой. Его кабинет насквозь пропах чесноком. Как все уверяли, он должен был отпугнуть вампира, которого профессор встретил в Румынии и боялся, что тот вот-вот может явиться за ним в замок. Тюрбан, по словам Кверла, подарил ему африканский принц в знак благодарности за то, что он избавил того от докучавшего зомби. Но они сомневались, что это правда. Во-первых, когда Шеймус Финниган попросил рассказать, как Кверл сразил зомби, профессор покраснел и завел разговор о погоде во-вторых, все заметили странный запах, исходивший от тюрбана. Близнецы Визли утверждали, что в нем тоже полно чеснока, чтобы повсюду защищать Квейрала. С огромным облегчением Гарри выяснил, что он не хуже, чем все остальные. Многие из учеников, как он, были из магловских семей и раньше понятия не имели, что они волшебницы и волшебники. Первокурсникам предстояло столько всего выучить, что даже у таких, как Рон, не было форы. Пятница стала важным днём для Гарри и Рона. Они, наконец, сумели спуститься к завтраку в большой зал, ни разу не заблудившись. «Что у нас сегодня?» – спросил Гарри Рона, посыпая сахаром овсянку. «Два урока зельеварения со слизеринцами», – ответил Рон. «Снейп – глава дома Слизерин. Говорят, они его любимчики. Вот и посмотрим, так ли это». «Жаль, что у Макгонагал мы явно не любимчики», – сказал Гарри. Профессор МакГонагалл была главой Гриффиндора, но это не помешало ей задать им накануне огромное домашнее задание. В этот момент прибыла почта. Гарри уже привык к этому, но первым утром немного испугался, когда в большой зал во время завтрака влетела добрая сотня сов, которые закружили над столами в поисках хозяев, а потом стали сбрасывать письма и посылки им на колени. Хедвига пока ничего не приносила Гарри. Иногда она прилетала пощипать его за ухо и съесть кусочек тоста, а затем снова улетала спать обратно в советню с другими школьными совами. Однако этим утром она, кружась, опустилась на стол между вазочкой с мармеладом и сахарницей и уронила в тарелку Гарри письмо, которое он без промедлений открыл. «Дорогой Гарри», — было написано в письме очень корявым почерком, «Я знаю, что в пятницу после обеда у тебя нет занятий, поэтому приглашаю тебя к себе на чай часа в три. Хочу узнать, как прошла твоя первая неделя. Пришли мне ответ с Хедвигой». «Хагрид». Гарри позаимствовал у Рона Перро, написал на обратной стороне письма «Да, с удовольствием, до встречи» и снова отдал его Хедвиге. Гари повезло, что он предвкушал чаепитие с Хагридом, потому что урок зелий оказался самым неприятным из всего того, что с ним до этого случалось. На банкете по случаю начала учебного года у Гарри сложилось впечатление, что профессор Снейп его недолюбливает. К концу первого урока зелий он понял, что ошибался. Снейп не недолюбливал Гарри. Он его ненавидел. Уроки зелий проходили в одном из подземелий. Там было холоднее, чем во всем остальном замке, и было бы достаточно страшно и без склянок с плавающими в них заспиртованными животными, расставленными вдоль стен. Снып как и Флитвик, начал свой урок с переклички и, как и Флитвик, остановился, дойдя до имени Гарри. «Ах, да», — сказал он мягко, — «Гарри Поттер. Наша новая знаменитость». Драко Малфой и его дружки Крап и Гойл захихикали, прикрываясь ладонями. Снейп дошел до конца списка и внимательно осмотрел класс. Его глаза были такими же черными, как у Хагрида, однако были вовсе лишены тепла. Они были пусты и холодны, и потому наводили на мысль о темных туннелях. Вы здесь для того, чтобы изучить точную науку и тонкое искусство приготовления зелий начал он. Он говорил почти шепотом, но все отчетливо слышали каждое его слово. Как и профессор МакГонагал, Снейп обладал даром без малейших усилий сохранять в классе тишину. «Поскольку на моих занятиях не будет этих глупых размахиваний палочкой, то многие из вас могут усомниться в том, что это вообще магия. Я не ожидаю, что вы будете в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла с его мерцающими парами, изысканную силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая чувства. Я могу научить вас, как разлить по сосудам известность, приготовить славу и даже заткнуть пробкой смерть. Если вы, конечно же, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится обучать. Вслед за этой короткой речью продолжала висеть тишина. Гарри и Рон обменялись изумленными взглядами. Гермиона Грейнджер уже ерзала на краешке стула, готовая начать доказывать, что она не тупица. Вотер вдруг сказал Снейп, «что я получу, если добавлю измельченный корень златоцветника в настойку полыни?» «Измельченный корень чего? В настойку чего?» Гарри посмотрел на Рона. Тот выглядел таким же ошарашенным, каким он себя чувствовал. Рука Гермионы взметнулась вверх. «Я не знаю, сэр», — сказал Гарри. Губы снейпа искривились в усмешке. «Так-так, известность — это еще далеко не все». Он оставил руку Гермионы без внимания. Попробуем еще раз. Поттер, где бы вы стали искать, если бы я попросил вас принести мне безоар? Гермиона вытянула руку настолько, насколько было возможно без того, чтобы встать со стула, но Гарри не имел ни малейшего представления о том, что такое безуар. Он старался не смотреть на Малфоя, Крэба и Гойла, сотрясавшихся от хохота. Я не знаю, сэр. «Даже и не подумали открыть книгу перед тем, как сюда приехать, Поттер?» Гарри заставил себя не отводить взгляд от этих холодных глаз. Он просматривал свои учебники еще у Дерсли, но неужели Снейп ожидал, что он будет помнить наизусть каждое слово из учебника «Тысяча волшебных трав и грибов»? Снейп продолжал игнорировать трясущуюся в воздухе руку Гермионы. «Поттер, а в чём разница между клобуком монаха и волчьей отравой?» На сей раз Гермиона встала, вытягивая руку к потолку подземелья. «Я не знаю», — тихо сказал Гарри. «Но, по-моему, Гермиона знает. Так почему бы вам не спросить её?» Несколько человек засмеялись. Гарри поймал взгляд Шеймуса, и тот подмигнул ему. Снэйп, однако, остался недоволен. «Сядьте!» — раздраженно сказал он Гермионе. «К вашему сведению, Поттер, из златоцветника и полыни делают настолько мощное снотворное зелье, что его называют глотком живой смерти. Безуар — камень, взятый из желудка козы, и он спасет вас от большинства ядов. А клобук-монаха и волчья отрава — Это одно и то же растение, известное также как аконит. И что же? Почему никто не записывает?» Все бросились доставать перья и пергамент. Перекрывая поднявшийся шум, снейп сказал. «И за вашу дерзость, Поттер, я снимаю с Гриффиндора один балл». По мере того, как урок зелий продолжался, Положение гриффиндорцев не улучшилось. Снейп разбил всех на пары и дал им задание приготовить простое снадобье для лечения нарывов. Он расхаживал по классу в своём длинном чёрном плаще, наблюдая, как они взвешивают высушенную крапиву и размельчают змеиные клыки. Он раскритиковал почти каждого, кроме Малфоя, который, судя по всему, ему нравился. Он как раз призывал всех посмотреть, как великолепно Малфой потушил рогатых слезняков — когда облако ядовито-зеленого дыма и громкое шипение заполнили подземелье. Невилл каким-то образом умудрился расплавить котел Шеймуса до бесформенной массы, а их зелье выливалось на каменный пол, прожигая дыры в обуви учеников. Уже через несколько секунд весь класс стоял на табуретах, в то время как Невилл, которого окатило зельем, когда плавился котел, стонал от боли а его руки и ноги быстро покрывались жуткими красными волдырями. «Идиот!» — прорычал Снейп, убирая пролитую жидкость одним взмахом палочки. «Полагаю, вы добавили иглы дикобраза до того, как сняли котел с огня». Невил захныкал, когда волдыри начали вскакивать у него на носу. «Отведите его в больничное крыло!» — резко сказал Снейп Шеймусу. Затем он повернулся к Гарри и Рону, которые работали рядом с Невилом. «Вы, Поттер, почему вы не сказали ему не добавлять иглы? Думали, что если он ошибется, будете выглядеть лучше на его фоне? Из-за вас Гриффиндор лишается еще одного балла». Это было настолько несправедливо, что Гарри открыл рот, чтобы возразить, но Рон пнул его за котлом. «Не нарывайся», — пробормотал. Я слышал, что снейп может сильно разозлиться». Когда через час они поднимались по ступенькам из подземелья, Гарри не переставал думать, а настроение его резко упало. За первую неделю Гриффиндор лишили уже двух очков из-за него. За что снейп его так возненавидел? «Выше нос», — сказал Рон. снейп всегда снимает баллы из-за Фреда и Джорджа. Можно я пойду с тобой к Хагриду?» Без пяти-три они вышли из замка и направились через территорию школы к опушке запретного леса, где находилась маленькая деревянная хижина Хагрида. У двери стояли арбалеты, пара галош. Когда Гарри постучал, они услышали, как внутри кто-то начал отчаянно скрестись и оглушительно лаять. Затем раздался голос Хагрида. «Назад, Клык, назад!» Большое заросшее волосами лицо Хагрида появилось в дверном проеме. «Погодите!» — сказал он. «Назад, Клык!» Он впустил их изо всех сил, удерживая за ошейник громадного черного немецкого дога. Внутри была только одна комната. С потолка свисали фазаны и ветчина, на открытом огне кипел медный чайник, а в углу стояла большая кровать, застеленная лоскутным одеялом. «Чувствуйте себя как дома!» Сказал Хагрид, отпуская клыка, который сразу же подскочил к Рону и начал лизать его уши. Как и Хагрид, клык был не таким грозным, каким казался на первый взгляд. «Это Рон», — сказал Гарри Хагриду. Тот тем временем наливал кипяток в большой заварочный чайник и выкладывал кексы на тарелку. «Еще один Уизли», — сказал Хагрид, глядя на веснушки Рона. «Я полжизни потратил, отгоняя твоих братцев-близнецов от леса». А кексы Гарри Ирон чуть не сломали зубы, но притворились, что они им очень нравятся, и рассказывали Хагриду всё о своих первых уроках. Клык положил голову на коленку Гарри и обслюнявил ему всю мантию. Гарри Ирон пришли в восторг, когда Хагрид назвал Филча старым мерзавцем. «А это его кошка, миссис Норрис». Ух, хотел бы я её познакомить с Клыком. Знаете, как зайду в школу, она так и бродит за мной повсюду по пятам, не могу от неё отделаться. Это не иначе Фильч её науськал. Гарри рассказал Хагриду об уроке Снейпа. Как ирон Хагрид посоветовал Гарри не расстраиваться, потому что едва ли Снейп любил кого-то из своих студентов. Но мне кажется, он меня по-настоящему ненавидит. Глупости сказал Хагрид. «С какой это стати?» И все же Гарри показалось, что при этих словах Хагрид старался не встретиться взглядом. «Как там твой брат Чарли?» — спросил Хагрид Рона. «Мне он очень нравился. Здорово ладил с животными». Гарри подумал, не нарочно ли Хагрид сменил тему разговора. Пока Рон рассказывал Хагриду все о работе Чарли с драконами, Гарри взял кусочек газеты, лежавшей на столе под чехлом для чайника. Это была вырезка из ежедневного пророка. Последние новости о проникновении в Гринготс. Продолжается расследование попытки проникновения в банке Гринготс, произошедшего 31 июля. Согласно широко распространенному мнению, это происшествие — дело рук неизвестных темных волшебников или волшебниц. Сегодня гоблины Гринготса настаивают, что ничего не было похищено. Содержимое хранилища, которое интересовало грабителей, владелец забрал ранее в тот же день. «Но мы не скажем вам, что там было, так что лучше не совать свой нос в наши дела, если не хотите неприятностей», заявил сегодня гоблин-представитель Гринготса. Гарри вспомнил, как Рон говорил ему в поезде, что кто-то пробовал ограбить волшебный банк, но Рон не упомянул дату. «Хагрид!» — сказал Гарри. «Ограбление Гринготса случилось в день моего рождения. Возможно, это произошло как раз тогда, когда мы там были». На сей раз, вне всяких сомнений, Хагрид явно не хотел встречаться с Гарри взглядом. Он замычал и предложил ему ещё один кекс. Гарри перечёл заметку. Содержимое хранилище которое интересовало грабителей, владелец забрал ранее в тот же день. Хагрид забрал что-то из хранилища 713 — Если вообще можно было сказать, что он что-то забрал, взяв небольшой неопрятный свёрток. Может быть, именно его искали воры. Когда Гарри и Рон пошли обратно в замок на ужин с карманами, полными кексов, от которых они из вежливости не смогли отказаться, Гарри подумал, что ни один из уроков не дал ему столько пищи для размышления, как чаепитие с Хагридом. Выходит, Хагрид забрал свёрток как раз вовремя. Где он теперь? И знает ли Хагрид о Снэйпе нечто такое, о чём не хочет рассказывать Гарри?